Глава 7. Столица. Чуть больше года назад. Сентябрь. Она. Я так обрадовалась тому, что обнаружила Андрея Николаевича у себя на пороге, что даже забыла задуматься, откуда эта радость. «Могу я пригласить вас на обед?» – спросил он. «Хорошо». Улыбка так и не желала уступать место моей обычной сдержанности. А еще эти ландыши, крохотные, белоснежные колокольчики. Может, это их беззвучный перезвон меня околдовал. Я ведь не хочу, а улыбаюсь. Я закрыла глаза, чтобы еще острее ощутить аромат. Это просто чудо какое-то! Где вы их раздобыли? Ох, вздохнул он как-то печально. Хотел бы я ответить, что исключительно подвигом, но это будет неправда. Он говорил серьезно, но в голубых глазах резвились смешинки. А как же? Я не могла отвести взгляда. Тирания из своего отдела. Мне раздобыли корневища и всю ночь пытались вырастить ландыши. Я вспомнил все, что проходят в школе по ботанике. Про то, как заколдовать воду для полива растений, я тоже это помню. «Даже картинку из учебника!» «Спасибо!» — тихо сказала она. «Обед!» — напомнили мне. Я взяла жакет, надела небольшую шляпку, модную даже с вуалью, закрыла дом. «Я могу взять вас за руку. Просто мне хочется пообедать в моем любимом месте, а это далеко, не в столице. Туда надо выстроить портал». «Хорошо!» — я протянула ему руку. Раздался хлопок. Я открыла глаза. Перед нами была серая громадина старинной крепости, похожая на свернувшегося в кольцо огромного дракона. Круглые башни гордо возносились в прозрачное небо. Солнце чуть золотило листья деревьев, что росли вокруг. — Вам здесь нравится? — осторожно спросил Андрей Николаевич. — Очень красиво, — выдохнула я. — Это которая из северных крепостей? Это Борск. «А можно забраться на башню?» Жадно оглядывая окрестности, спросила я. «Конечно», — улыбнулся он. «Всегда хотела путешествовать», — мечтательно проговорила я, когда мы уже забрались на самый верх по лестнице, что велась дымом, огибая башню по кругу. Я смотрела, стараясь запомнить то, что вижу, навсегда. Зеленеющие поля, золотой лес, синее-синее озеро неподалеку. Ощущение свободы, небо, которое внезапно стало так близко и которое принадлежало нам одним. Мы долго стояли молча, закутавшись в безмолвие, как в теплое одеяло, счастливы от того, что были здесь одни, как дети, которые нашли что-то интересное, и теперь у них был свой секрет, своя тайна. «Я здесь бываю время от времени, забираюсь на эту башню и думаю». — вздохнул Андрей Николаевич. — О чем? Не отрывая взгляда, от головокружительной перспективы спросила я. — Как правило, что было бы, если... Не очень понятно, — ответил он. Но я не стала уточнять. Со мной поделились секретом. Мне доверили тайну. Этого было достаточно. Хорошее место. Очень. Сюда хорошо приезжать весной, когда прилетают лебеди. Тогда я впервые здесь побывал. Все, других цветов, и вода, и небо, и зелень, только камни такие же, серые. Я молчала и думала о том, как ненавижу весну. Весной мне сообщили, что теперь я одна на всем белом свете. Весна унесла с собой всех, кого я любила. Сделав над собой усилие, глубоко вдохнула сладкий весенний воздух и крепко прижала к себе маленький букетик. Белый флажок примирения. После того воскресенья мы стали встречаться. Не так часто, как хотелось. У меня было много работы, да, и у него, как я понимаю, не меньше. Одно было неизменным. Он встречал меня после каждого дежурства и провожал домой. Вечером, правда, не всегда. Как получалось. А вот утром, когда я выходила из госпиталя, когда бодрая, подрагивая от щедро разлитого по венам адреналина, Когда, неживая, подремывая от усталости, он ждал меня на противоположной от госпиталя стороне проспекта. Мы много говорили по кулону-переговорнику. Он мне его вручил через несколько дней знакомства. В этом случае я столкнулась с потрясающим упрямством. Как ни пыталась ему объяснить, что он ставит меня в неловкое положение, что я не могу принимать такие дорогие подарки. Все было бесполезным Как и в случае с артефактом. Он согласно кивал в ответ на мои слова возмущения, а потом я обнаружила кулон на столике в прихожей. Андрей Николаевич же связался со мной, как ни в чем не бывало. В следующие выходные он пришел и предложил отправиться на юг. — Вы видели водопады в ущелье Фаго? — спросил он. И я радостно закивала. Отец возил нас туда. Мы жили неподалеку, с детства их люблю. Отправляемся, — протянул он руку. На юге империи было еще совсем тепло, как будто и не осень. Мы любовались звенящим водопадом в горах. Огромный камень, чем-то похожий на сердце, омывали струи воды и падали в пропасть. — А вы помните сказку о том, что этот камень — сердце колдуна? — спросила я Андрея Николаевича. Полковник насмешливо фыркнул. В романтические сказки, как я поняла, он не верил. А я вот их любила. И поэтому сказала, улыбаясь, вот зря вы так. Местные жители помнят легенду о могущественном колдуне. Он полюбил красавицу, но девушка не ответила взаимностью и погибла при очередной попытке сбежать от него. Тогда колдун превратился в этот камень. Девушек ему по округе было мало, что ли? Проворчал Андрей Николаевич. Значит, она была той самой, единственной, тихо сказала я. Мне всегда было жаль колдуна. Он глупец. Он полюбил и не мог отпустить. И пережил такую муку, узнал, что из-за его чувств погиб человек. Любимая. Андрей Николаевич зафыркал, пытаясь сдержать смех. Вы не пробовали писать сказки? Про магические миры которые столь популярны среди молодежи в последнее время. Я их не пишу. Возмущению моему не было предела. Я их читаю и очень-очень люблю. Простите. Он уже смеялся в открытую. Вы такая серьезная, такая. И он с такой нежностью посмотрел на меня, что злиться на него было невозможно. А через неделю мы отправились на север, на спящее под льдом озеро Зоркое. Самое большое на нашем континенте. — Вам не холодно? — обеспокоенно спрашивал он. Я только отрицательно качала головой. Ко мне он пришел с таким количеством меховой одежды, что сейчас, надев ее, я ощущала себя неуклюжим тюленем. Солнечный день, сверкающие ледяные глыбы, мороз. — Вы знаете, — хитро улыбнулся он мне, — в этих краях тоже есть легенда. — И о чем она? Замерла я в нетерпении. Все не так мрачно. Здесь красавица-река убегала от сурового отца к любимому. Ей это удалось? Нет, с тех пор две реки обречены вечно убегать друг от друга. Легенда объясняет тот удивительный факт, что озеро обладает двумя круговыми течениями, которые движутся в разные стороны. Именно здесь добывают структурный лед. В тот день мы обгорели. На лице остались не пострадавшими лишь светлые пятна от очков, спасающих глаза от солнца. Мы все-таки догадались их нацепить. Андрея Николаевича я вылечила быстро, а вот себя тяжело. На следующий день пришлось обращаться к дежурной. Вот так в моей жизни появился еще кто-то. Кто-то, с кем я чувствовала себя счастливой. Меня поражало, с какой легкостью он строил для нас порталы. Андрей Николаевич услышал, должно быть, мои тихие слова о том, что я всегда мечтала путешествовать, и воплощал мою мечту в жизнь. Это было так тепло, волшебно, непривычно. Кто-то что-то делал для меня, для меня одной, кому-то каждый день было не все равно, как я его прожила. Я доверяла выбор маршрутов ему, попросила только однажды. Мне нестерпимо захотелось побывать в Мирограде в самом восточном городе Поморье, городе, обороной которого командовал мой отец, где погибла вся моя семья. Судьбе было угодно, чтобы я осталась в живых. Я никогда при жизни моих не была в Мирограде. Отца перевели туда перед самой войной с юго поморьем где прошло мое детство. Пока генерал Иевлев перебирался на новое место службы, мама с сестрой поехала в столицу проведать меня в пансионе. — Как ты, солнышко? — все спрашивала мама, что печалилась от разлуки больше меня самой. Она держала меня за руку и все заглядывала в глаза. Я же была настолько под впечатлением от того, что магия целительницы мне подчиняется, настолько увлечена собой, что просто отмахнулась. — Как я? — Замечательно. У меня же все получалось. Я почти умею лечить и почти полноправная целительница. Мама и сестра уехали к отцу, договорившись с начальницей пансиона, что заберут меня на зимних каникулах и будут навещать как можно чаще. И все. Дальше была только война. Для меня навсегда останется загадкой, почему отец не смог эвакуировать маму и сестру. Хотя общественными порталами пользоваться было невозможно, Транспортная система рухнула, интервенты озаботились. А ехать через всю страну, охваченную смутой. Так что я была в Мирограде один раз на открытии памятника отцу. И вдруг захотелось увидеть город таким, каким они видели его до войны. Океан, накатывающий на набережную, улыбающиеся люди, ветер приносит звуки духового оркестра, играют модный вальс. Я закрываю глаза. Мне кажется, еще немного, и я увижу маму. Сестру с ее всегда идеально уложенными локонами. Отца, его фигуру с безупречной выправкой. Сцепила руки. Не плакать. Почувствовала спиной, как Андрей Николаевич сделал полшага ко мне и замер, почти касаясь. Подумайте о том, что часть их всегда с вами. Едва слышно сказал он мне на ухо. Они радуются вашему счастью, огорчаются вашим слезам. Они с вами. Почувствуйте их. Это такое горькое утешение. Но это единственное, что у нас с вами есть. И я растворилась в этом городе. Я поверила, что мои рядом. Я танцевала вальс с Андреем Николаевичем. Потом мы ужинали в ресторанчике «Дары океана». Я смеялась. И они. Они были рядом. Я. Их чувствовала. Они были счастливы за нас. Осень пролетела незаметно, и белоснежная зима торжественно вступала в свои права. На каникулы Андрей Николаевич убывал в командировку на все праздники. Он недовольно морщился, сообщая мне об этом. Я огорчилась, но постаралась не подать виду. Отправилась к заведующей и собрала себе все возможные и невозможные дежурства на праздники. А что? У меня все равно эти дни свободны. Зачем людям, у кого есть с кем праздновать, портить настроение?